Глава 22. Блейк. Я подошел к краю обрыва и осмотрелся. Вдалеке виднелся альпинистский лагерь. За ним простирались горные хребты и пожелтевшие сопки. Чтобы забраться сюда, мы проделали большой путь, потратили около 4 часов, однако я не чувствовал усталости. Продолжал стоять на ногах и наблюдать за полетом птиц. А вот отцу было тяжело. Я находился в 3 метрах от него, но все равно слышал его тяжелое дыхание. Можно было бы все списать на разряженный воздух, но сегодня у нас был совсем легкий маршрут. Мы не поднимались высоко в горы, соответственно, воздух здесь был в порядке. Это и скалолазанием нельзя было назвать, у нас не было альпинистского снаряжения, и весь путь мы прошли пешком. Обычный поход. Однако эта высота тоже была впечатляющей, а дорога интересной. По пути нам даже удалось увидеть горных козлов. В другие дни мы ходили либо вдвоем со стев, либо компанией из 4-5 человек. Я и Стеф, ее подруга Лора, старшая дочь Лоры Эйприл и еще один друг Стеф Мейсон. Мы выбирали средней сложности маршрут. У Стеф сегодня день рождения, взбираться в горы в этот день было традицией. Начал ее отец Стеф, когда она была примерно моего возраста. Сзади послышалось шевеление, и я обернулся. «Кто выкуривает по пачке в день, умирает в горах», — оптимистично напомнила она, передавая отцу воду. Я подавил смешок. — Спасибо, милая, но я уже бросил курить, — усмехнулся отец, присаживаясь на большой круглый камень. Стев хитро прищурилась. Она всегда так делала, когда знала, что ее обманывают. — Ты забыл свои сигареты утром на кухне. — Неправда. Я буду все отрицать. Стев погладила отца по плечу и взглянула на меня. — Блейк, пообещай, что не переймешь вредную привычку своего папы и не станешь выкуривать по пачке в день. — Обещаю твердо сказал я. Она сердито взглянула на меня, едва пряча улыбку. «Знай, я всегда буду рядом, чтобы стукнуть тебя, если увижу, как ты куришь, а потом заставлю тебя взбираться на Уитни без передышек. Понятно?» «Кристально!» Мне до тупой боли в легких захотелось зажечь сигарету и как следует затянуться, но я не мог этого сделать. Словно издеваясь, у дальней стены висело предупреждение о штрафе за курение в этом зале. Поэтому мне придется терпеть, пока не выйду на улицу. «Как продвигается твой новый проект?» — спросил Эрик, наконец, отлепая от своего смартфона. Я отвел взгляд от таблички с перечеркнутой сигаретой и взглянул на друга. «О каком проекте ты говоришь? О Джоане или о строительстве дома в Бруклине?» Эрик откинулся на спинку стула и дерзко улыбнулся мне. А о чем ты хочешь поговорить?» «О чем мне хотелось поговорить?» «О том, что вчера Джоанна весь день не отвечала на мои сообщения и звонки». Или о том, что я не могу прийти в отель «Хэтфилд», потому что, по ее словам, она сразу же лишится работы. Или поведать другу, что вчера я место себе не находил, думая о том, что Джоанна могла пострадать. Именно поэтому она не отвечает мне, не так ли? «Ни о чем не хочу говорить», — буркнул я, разрезая свой стейк. Вчера вечером она решила написать мне два коротких предложения после целого дня молчания, а потом снова исчезла. «Что с ней не так, черт подери?» «Ты сейчас тарелку разрежешь», — заметил Эрик, кивая на мои руки. Я взглянул на стейк, отбросил вилку и нож на стол, а затем метнул в друга раздраженный взгляд. «Какого черта она вообще выключает телефон? Разве его придумали для того, чтобы держать выключенным?» Друг вскинул руки и медленно заговорил. «Остынь, Блейк, и давай по порядку». Но я не слышал его. Меня переполняла злость на девушку, которая обвиняла в эгоизме меня, а сама предпочла сбрасывать мои звонки. А еще злость от того, что единственный человек, который помогал мне справляться с дерьмовыми мыслями и гневом, лежит в могиле, и в этом была моя вина. Даже я не знаю, с чего начать. А если кто-то захочет с ней связаться по очень важному вопросу, как, думаешь, он сможет это сделать, если гребаный телефон выключен все время, вспылил я? Телефон Эрика разрывался от потока сообщений, раздражая меня этим еще больше. «Кто там так сильно хочет тебя услышать?» — кивнул я на его сотовый. Эрик быстро прочел сообщение и устало отбросил телефон в сторону. Кажется, этот кто-то — нежеланный абонент в списке контактов друга. «Официантка из Хэтфилд». Услышав это, я напрягся. «Джоанна однажды назвала Эрика милым. Так может, она быстро переключилась с меня на него?» «Я часто замечал, что она странно смотрит на моего друга с плохо скрываемым интересом и волнением. Остальные же в моей компании Джоанну совершенно не волновали. Так что лучше бы ему иметь свою официантку из Хэтфилд, иначе на его лице появится парочка садин и синяков». «Какая официантка?» — спросил я. «Черные волосы. Часто обслуживает нас в ресторане. Та, с которой я сплю», — сухо ответил он и принялся за обед. «Салли». Салли, латиноамериканка с большой грудью. Я знал подобных ей, отчаившиеся золотоискательницы. Такие девушки стараются зацепиться за любого богатого мужчину, даже если ему 70, и он похож на пропавший помидор. «Так у вас с этой Сали что-то серьезное?» — спросил я. Мускул на щеке Эрика дернулся, словно ему было неприятно об этом говорить. «Нет, просто хорошо проводили время». «Она в постели, настоящий смерч, высасывала из меня все силы», двусмысленно ответил друг. «Раньше я бы заинтересовался, но сейчас у меня в приоритете было другое погодное явление, которое еще не показало свою силу. И имя ему Джоана. «И чего она хочет?» — спросил я. Друг не связывал себя отношениями и предпочитал встречаться без обязательств. Но в последнее время его мнение на этот счет поменялось. Неужели Салли именно та, на ком он остановится? Нет, они встречались не более трех раз, а в глазах Лоусона уже такая вселенская усталость, словно он женат на Сале более сорока лет. «Ее уволили две недели назад», — сказал он, поднося стакан с водой к рту. «Владелица отеля уволила». «За что?» — без особого интереса спросил я. «За непозволительное поведение и сексуальную связь с посетителем. Идиотские правила в действии». Именно из-за них я не мог прийти к Джоанне, а мне бы хотелось. Возможно, она показала бы мне даже свой номер в отеле. «За секс с тобой?» — догадался я. «Да». Сали пишет весь день. Надоело. Думает, что мне есть до этого дела. Вот оно. Многие так делали. Они считали, что одна ночь вместе, в случае Эрика, пара ночей, дает им право на что-то большее. «Стоп! Ее уволила владелица?» «А какой владелице она говорит, если отелем владеет Хэтфилд-старший, а управляет его сын?» — непонимающе спросил я. «Я тоже думал, что управляет Конрад, но Салли говорила, что именно в этом отеле начальница Селеста Хэтфилд». Селеста. Какое странное имя. У Конрада есть сестра, года на три-четыре младше него. Он держал ее подальше от нас, волновался, что она может связаться с кем-нибудь из старшей школы. «Я даже не помню ее лицо, но наверняка в ней нет ничего интересного», — пожал плечами он. «Сестра. Интересно. Но Джоанна говорила, что ее начальник Конрад, сын владельца отеля, она ничего не говорила о его сестре». «Так вот, кто выдумывает эти правила», — задумавшись, сказал я. «Да, Конрад не стал бы делать этого, а вот сестрица его была двинутая немного». «Проблемы с головой?» «Нет». Конрад иногда упоминал, что она постоянно учится. Зубрилка до мозга костей. Он часто возил ее на дополнительные занятия. Будто школьной программы ей было недостаточно. Все стремилось прыгнуть выше остальных. Чудачка. Почему он возил, а не родители или водитель? Родителям было плевать на них. Хэтфилд-старший давно не жил с семьей, а мать их постоянно отсутствовала. Эрик усмехнулся. «Самые громкие вечеринки были в доме у Конрада». «Если ты с ним общался, то почему не запомнил сестру? Разве ты не должен был постоянно ее видеть?» Эрик покачал головой. «Чувак, меня не привлекают дети. К тому же она никогда не была рядом. Когда Конрад устраивал свои тусовки, ее отправлял к подругам или родственникам, или черт знает, кому еще. Хотя однажды она застала меня в постели с девчонкой. Как же Конрад тогда взбесился из-за этого? Почти все богатые семьи страдают одинаково. Родителям зачастую наплевать на своих отпрысков, они либо работают, либо занимаются своей жизнью, а для детей нанимают штат нянек и учителей. Вот и Хэтфилды не были счастливым семейством. Хотя почему меня это вообще волнует? Ни с одним Хэтфилдом я не был знаком. Да и не хотел бы. Пижон Хэтфилд тогда очень мило беседовал с Джоанной, как будто он ее друг, парень или бывший, а значит, он мне уже не нравится. А его сестрица точно ненормальная. Фригидная стерва, которая сует нос в личные дела подчиненных. Хотелось бы мне увидеть эту чудачку, которая нападает на красивых девчонок. Кстати, о девчонках. Так и чего этой Сали нужно от тебя? Залечить ее душевные раны по случаю увольнения сексом? Она с чего-то решила, что я могу помочь ей вернуться назад. Думает, что мы с этой Селестой знакомы. Бред полнейший. Его плечи дернулись, он опустошил стакан с водой, Взял телефон в руки и что-то принялся печатать. «Хочешь помочь?» — спросил я. «Найду ей и другую работу». Я лениво улыбнулся. «Ты совсем размяк. Заботишься о любовнице». Эрик поднял голову от экрана телефона и метнул в меня укоризненный взгляд. «Это не забота, а долг. Ее уволили из-за меня. Значит, мне и помогать ей». «Но ведь это она приклеилась к тебе. Добровольно. Ты не заставлял ее». Эрик устало вздохнул и закатил глаза. Его лицо приобрело такой вид, словно ему приходилось беседовать с самым глупым человеком на свете. «Это называется ответственностью». «А что насчет ее ответственности? Разве только ты несешь ответственность за это?» «Полагаю, за свои действия она уже ответила. Ее лишили работы. А вот меня больше интересует моя ответственность. Поэтому я найду для нее другое место». Давно он вспомнил об ответственности. Год назад он менял девчонок, не разбирая их лиц, да и имя Сали запомнил только с третьего раза. Эрик может строить из себя кого угодно, но он все равно останется тем же, кем был год, два и три назад. Беспринципным ублюдком, который любит исключительно себя. Который готов осудить каждого, родителей, Джима и даже Майю, но не себя. Когда-то мне казалось, что Майя нравится ему. До того, как Джим присоединился к нашей компании, а Майя была свободна, Эрик пытался ухаживать за ней. В разговорах со мной и Кайлом он отшучивался, но я видел, как он смотрит на мою подругу. А когда Джим появился, Эрик перестал смотреть на нее вовсе. Мне все было понятно, и его нападки на Майю из-за ее излишней уступчивости продиктованы лишь его ревностью. Но я мог его понять. Майя — невероятная девушка. Именно поэтому я считал, что дерьмо вроде Джима ей совершенно не подходит. Пока Эрик был занят перепиской с Сали, я решил проверить свой телефон. Ни одного звонка, сообщения, и Джоанна даже не прочла то, что я ей написал. Как же меня раздражала эта девушка. Для нее я был таким, каким не был никогда и ни с кем. И ради чего? Ради одного перепиха, который она задолжала мне? А нужно ли мне это? Обычное, примитивное, абсолютно не в моем вкусе конечно у нее симпатичная задница и синие бездонные глаза из за которых в моей речи иногда возникали паузы но кроме этого просто коротышка с завышенным самомнением дерьмовым характером и маленькими сиськами сегодня же найду другую со своей миссией переспать с ней я совсем забыл для чего мне нужна нижняя часть тела кстати ты отлично свернул с темы так что там у тебя с твоей официанткой спросил друг откладывая телефон она не моя «И ничего с ней. Уже забыли». «Ты отступаешь?» — в замешательстве спросил Эрик. «Нет, но сегодня я хорошо повеселюсь с кем-нибудь другим». «Найти вечером девчонку не составит труда. Ткну пальцем в любую понравившуюся, и та сама будет рада оказать мне услугу. Почтет за честь, так сказать». «Мне казалось, что ты переживаешь из-за нее. Я абсолютно точно не переживаю. Просто меня раздражают люди вроде нее» грёбаная недотрога, которая делает вид, что она одна из католических монашек, указывает, как мне следует себя вести, и постоянно критикует. Появляется и исчезает, когда ей вздумается. И вообще, почему она вдруг решила, что вправе устанавливать свои правила в общении со мной? Вывалил я на друга все, что накопилось за недолгое время общения с дикаркой. Эрик на это лишь коротко улыбнулся. «Ты бесишься, как человек, которому не все равно». Я закипал. Как из того, что я высказал ему, он вычленил совершенно другое. «Мне абсолютно все равно. Ты знаешь, зачем я это затеял?» «Уже не знаю», — покачал головой он. «Она безразлична мне», — бросил я в свое оправдание. «Если бы это действительно было так, ты был бы спокоен, а ты совершенно точно не спокоен», — подметил Эрик. «Черт! Он прав лишь в одном». Я весь день был на взводе, но лишь потому, что Джоанна раздражала меня. «Знаешь, что бы я сделал на твоем месте?» — спросил Эрик. Я не пошевелился. Его советы мне ни к чему. Но другу не нужно было мое согласие, чтобы высказать свою гениальную идею. Я просто сходил бы в отель и спросил у нее, почему она не отвечает. «Если я приду туда, ее могут уволить», — как на автомате бросил я. Брови Эрика сошлись в удивлении на переносице, а затем на его губах заиграла странная улыбка, как если бы он долгое время ломал голову над загадкой, а сейчас наконец нашел решение. Ты все-таки беспокоишься и не отрицай. За то время, что вы общались, она стала тебе не безразлична. Мне плевать на нее, Эрик. Я возьму свое и уйду. Я не тот, кто стелится перед дамочками. Мне это не нужно. Бросил я и встал со своего места. Мне пора. Я достал из бумажника две купюры и бросил их на стол. «Через неделю наш традиционный уикенд в Васпине. Ты не забыл?» — спросил он. На губах его все еще играла эта дурацкая улыбка, словно он знал больше всех и видел меня насквозь. Но он и представить себе не мог, что творилось в моей голове. А если бы знал, как меня раздражает дикарка, не улыбался бы, как идиот. «Конечно», — ответил я. «А Джоанна летит с нами?» «Нет», — бросил я через плечо и направился к выходу. Джоанна была несговорчивой, вздорной и непокорной, и почему-то именно ее я больше всего хотел видеть с собой в аспине, но никогда не признаюсь в этом Эрику, и тем более самому себе.